Глава двадцатая «Вот так, разминай мышцу, да не торопись!» — поучала Дуня выделенную жонку Сначала ей в помощь дали дворовых девчонок, но те только переодеть, помыть, накормить могли, а как дошло до того, что тело надо мять, то лишь хихикали и отворачивались. Хорошо вспомнили про банщицу, что охаживала вениками боярскую чету. «Хорошие у тебя руки, ладные!» — похвалила её Дуня — «И ты словно чувствуешь, какую часть тела надо подольше разминать». «Мой дед умел воинов разминать», — вдруг призналась банщица. «Да только не успел никому свои знания передать. Бабка научила меня веники составлять, да охаживать ими, а ещё мозоли резать». Женщина замолчала, но со вздохом закончила. «Всех побили, а меня девчонкой сюда привезли». Банщица замолчала, но Дуня догадалась, что привезли её сюда и продали. «Прижилась здесь», — тихо добавила молодая женщина. «За банькой приглядываю». Дуне нечего было сказать. В это время никого не удивишь истории банщицы, а то и, можно сказать, повезло. Для осиротевших девчонок или одиноких женщин холопство было удачей и спасением. Они продолжали жить и ценили это а если ещё хозяин был хорошим, то держались за место. Евдокия показывала новые движения и следила за состоянием Кошкиной. Бояра не выглядела измученной, но с этим придётся смириться. Ещё денёк Дуня будет поить её только с надобьями, предназначенными для очистки организма, а потом уже Евпроксия Елизаровни в плане лечения станет веселее. Довольная составленным планом лечения и оздоровления, Дуняша пригляделась к банщице. Та была молода, но от юности не осталось и следа. Высокого роста, сильно развит плечевой пояс, и это производит странное впечатление, в некотором роде даже царственное, если вспомнить об амазонках и одеть соответствующее. Лицо у банщицы хорошее, простое, притягивающее взгляд и словно бы без возраста — Дуня попыталась определить, сколько ей лет, и не смогла. Могло быть как двадцать, так и тридцать с хвостиком, а коли сгорбится да взгляд опустят, то все пятьдесят. «Милая, ты не сказала, как звать тебя?» «Так лада я. Дед с бабкой звали Ладиславушка. Но разве бывают такие Ладиславушки?» Тут она распрямилась и повела широкими плечами, шутливо красуясь. Дуня оценила её самоиронию и по-доброму улыбнулась. «Сколько же тебе лет? Муж? Детки?» Лада понурилась, сосредоточенно продолжила работу и тихо выдавила. «Двадцать два будет, а мужа нет и не было». Но я думала... Дуня указала на её одежду замужней женщины. «Стыдно девкой рядиться, когда у других уже внуки бегают. Да не взяли бы девку банщицей». «Ну, хозяева знают», — быстро пояснила она. «А одежа? Это чтобы слухов не было». Дуня криво улыбнулась, выслушав оправдание, а вслух сказала. «Ну, правнуков внуков ты зря», и продолжила объяснять, зачем они мнут тело и что будет, если этого не делать. «Так всех обездвиженных поднять можно», — спросила Лада. «Нет», — боярышня отрицательно качнула головой, — «Если основа тела сломана, то разминанием здоровья не вернуть. Но бывает много разных ситуаций, когда человек вынужден долго лежать, и тогда обязательно надо хотя бы шевелить его, ворочить, Но лучше всего делать так, как я показала». «Ясно», — согласилась Лада и снова вспомнила о своем деде. «Мой дед умел разминать воинов, но чаще мял мужей после тяжелой работы или потешных боев». Те даже вопили, а после облагодарили, так что ты терпи». Неожиданно обратилась она к боярине. «Да, Евпроксия Елизаровна», — с улыбкой подтвердила Дуня. «Если больно, то это к добру, не болит только мёртвое, а Лада сейчас заставляет работать всё твоё тело». Боярышня прервалась, показывая, как за кошкину надо делать упражнения, и продолжила. «Завтра уже не будет так больно, а послезавтра тело уже будет жаждать разминания. Мы ж сами ленимся его утруждать лишний раз, а ему нагрузка нужна», — наставительно произнесла Дуня и, посмотрев на Ладу, на ее натруженные руки, дополнила. «Но в меру». Евпроксия Елизаровна отвела глаза. Но когда в следующий раз посмотрела на Дуню, то благодарно кивнула ей. Она лежала и вспоминала, как несколько лет назад ухаживала за покалеченным сыном и вынуждена была признаться, что для него даже четверти не делалось из того, что сейчас делают для нее. Не знала, не умела, от того и всего ухода было в сохранении покоя для сына. А тут ее с утра тормошат, то одно, то другое, то третье, и главное, что она остается в курсе всего происходящего». Дунька даже сноху привела, чтобы та доложила, какие сплетни по Новгороду идут. А как только Авдотья реветь начинала, так таким свирепым взором награждала, что Евпраксии смеяться хотелось. Но часик для дневного сна она себе вытребует. Надо ей в покое подумать, с чего бы Фимка Горшкова ее травить стала. Дуня уверена, что она, и готова броситься в бой. Но то не девчачье дело. «Пусть брат сначала повоюет, а то урон всему роду о винах и кошкиных будет». И все же неужто Евфимия действовала по Марфиному наущению? Вот ведь спелись три змеи — Марфа, Настя ефимка посадничьи вдовы. Как там Горшкова жаловалась? Скучно и душно ей в Новгороде, а у Казимира жизнь ключом бьет, жонки в красивые одежды рядятся и мужами вертят, как хотят». Евпроксия, когда услышала, то долго хохотала. И хотелось бы ей рассказать, какими ключами на Москве жизнь бурлит. Да как хорошо нынче любая одёжка сидит, если поддевать особое нижнее бельё. Но мечта Фимки мужами вертеть, словно языка лишила. А она явно пожалела, что разоткровенничалась. Видно, некому было дома сказать ей, что она дура. Вот и сверкала глазами. И тут Евпроксия приуныла, потому как сама не умнее оказалась, раз позволила себя отравить. Уж сколько раз муж говорил ей, чтобы не принимала пищу в доме недругов, а она... С чего решила, что раз в юности с Евфимией не враждовала, так сейчас все ладно будет. Знала же, что она с Марфой во всем заодно и денег не жалела на горлопанов, кричащих за Казимира, а пошла гостевать к ней. Оплошала. Про Марфу всегда знала, что она себе на уме. А Фимка с Настей были попроще и честнее. Но ведь сколько времени прошло с их детской дружбы Евдокия увидела, что Кошкина ушла в себя и остановила банщицу. «Вечерком ещё придёшь и разомнёшь боярыню. Активных движений не надо, но застоявшиеся жидкости в теле придётся разогнать вот такими поглаживаниями. Всё сделаю, боярышня. Могу ли спросить я?» Дуня подтолкнула ее к выходу и сама вышла, тихонько прикрывая дверь. «Спрашивай, где учат всему этому?» Лада засмущалась. «Можно ли мне?» «Ты же у авиных в холопках», — уточнила Дуня. «А то мало ли, просто ряд отрабатывает». Лада кивнула. «Долг есть?» Женщина замотала головой и, сбивчиво, начала по новой пояснять. «Всех побили, а меня сюда и...» Дуня остановила ее, но что ответить Ладе, она не знала, то и повезло стать банщицей у бояр, это все же профессия, а учить ее, так ведь уже учит. А потом несколько дней слились в один период, вехами которого стали изменения в самочувствии Кошкиной. Сначала к ней вернулась речь, потом восстановилось движение рук, а дальше она начала вставать и расхаживаться». Дуня продолжала поить её снадобьями и контролировать питание. Лада не прекращала разминать боярыню, делать вместе с ней зарядку, и боярыня на глазах теряла рыхлость, наливаясь упругостью. В общем, дело шло на лад. От скоморухов Дуня не отказалась, и, несмотря на то, что Кошкина запретила ей будоражить народ, выдала пару сказок про отравительниц, так что слухи по городу пошли». Впрочем, они и без Евдокии ходили. Брат Кошкиной требовал справедливости и раскачивал совет господ, а Дуня ждала, что у него получится. Люди же привыкли к представлениям и без предупреждения собирались на площадях, чтобы смотреть и слушать. А когда они заканчивались, то не расходились, обсуждали увиденное, делились опытом из своей жизни. Многие хотели высказаться и высказывались — И всё это происходило не за столом в кружале, а по посереть жёнок с детишками. Получалось интересно, и дома вечерами возвращались к обсуждению того, кто что умного сказал. Сеньору Фиараванте пришлось подождать Дуниных новинок, но она не забыла о нём. И как только Евпроксия Елизаровна начала ходить, то разместила новый заказ у мастеров. Ей захотелось удивить итальянца сразу несколькими играми — Две из них были уже хорошо известны на Востоке — это «Го» и «Падающая башня», а вот третья была из будущего и называлась «Сет». Три карточки с фигурами, в которых надо найти лишнее или что-то объединяющее их — цвет, форма, размер. По мнению боярышни, «Падающая башня» должна была понравиться всем, тем более в неё можно играть группой. А вот «го» и «сет», точнее «сет» специально для Феорованте. Пусть ломает голову и развивает мышцы мозга. Об этих играх она рассказала Евпроксии Елизаровне с Мотей. А когда их сделали, то первыми игроками стала вся семья Авиных. Особенно весело было сыну хозяев и Мотьке. Они забывали обо всех и отчаянно соревновались друг с другом. «Евдокия». «Когда собираешься идти в палаты на Ярославовом дворище?» — спросила Кошкина, возвращаясь в покое после весело проведенного вечера. «Хорошо бы завтра. Хочется выполнить свое обещание перед Фрязиным и подумать уже о своих делах». «Да, нелегкой поездка выдалась. Нас с тобой чуть не убили, сынка Афанасия Злата похитили. Выкуп за него не спрашивали?» «Нет, но, может, Горевестника послали к мачехе Гаврилы?» «Ой, не ладно что-то с этим похищением. Вот если бы тебя скрали, то князь Серебра не пожалел бы». «Так князь и воинов вдогонку не пожалел бы». «Это ты верно заметила. Сначала заплатил бы, а потом всех на голову укоротил. Но что взять с Афанасия? Я ожидаю со дня на день весточки от Семёна Волка». «Ты отписала ему о похищении?» — удивилась боярыня. «Да, просила помощи», — скромно ответила Дуня, умалчивая, что в тот же день накатала князю докладную. Вроде всё по делу написала, но сейчас жалела о написанном, опасаясь, как бы она ни послужила поводом для войны. Когда... — вяло заинтересовалась Евпроксия Елизаровна насчёт Семёна Волка. «Да уж неделя прошла». Кошкина кивнула, соглашаясь, что ответ будет со дня на день — Она постоянно шлёт вести князю и мужу о делах новгородских, а ответ только дважды пришёл, и было это через восемь дней. Матвей Соловей спрашивал, начала Дуня, можно ли ему со своим отрядом поселиться в доме овиных Княжьи люди, что сопровождали подарки Михаилу Алельковичу, уже все уехали. «Да, знаю, оставшихся я в качестве гонцов использовала, я поговорю с братом». «Что слышно о предъявленном обвинении боярине Горшковой?» — в какой раз спросила Дуня. Кошкина нахмурилась и недовольно призналась. «Бездоказательно. На нее не только мой брат с горошковыми насел но и другие знатные люди, а еще владыка поддержал. Но за и Марфа со своими прихлебателями стоит. Каждому слову цепляются и требуют соблюдения прав». «В общем, схлестнулись две стороны, и толка нет. Не только простые люди не могут найти правду на земле», — посетовала Дуня. «По правде Фимку не наказать, но житья я ей не дам», — пригрозила Кошкина. «По Марфиному наущению или по своему, но яд ее рука лила в мой кубок». Бояра не разволновалась и раскраснелась, она знала, что по краю прошла — Евдокия сказала, что вряд ли бы она умерла, но без Катерининых снадобий осталась бы калеченной. А это хуже, чем смерть, так что страх надолго останется сидеть в ней. Взяв себя в руки, Евпроксия посмотрела на свою подопечную и решила пояснить происходящее. «Сейчас моя жизнь теряется на фоне развернувшейся битвы между Московской партией новгородцев и литовской». Но я не прощу злодейства, и чем дольше мне приходится ждать Виры, тем тяжелее она будет. Дуня вновь вспомнила о своем письме князю и о том, что еще до поездки он начал собирать войско. Конечно, без нее есть кому отписать, что здесь происходит, но она подлила масло в огонь, и это не давало покоя. Евпроксия Елизаровна. «А если люд новгородский не согласится идти под руку Казимира и скажет об этом Ивану Васильевичу, то он усмирит свой гнев и обиду?» «Может, и усмирит», — подумав, ответила Кошкина. «Нос господ свое возьмет. Собрать войско и привести его сюда стоит дорого, и за это новгородцам в любом случае придется заплатить». Дуня устало опустилась на лавку. Так значит, я зря склоняю людей на сторону Москвы. Их мнение ничего не значит, — в отчаянии спросила она. Не для того она отваживала новгородцев от литовско-польской беды, чтобы московский князь ломал их через колено. Бояра не посмотрела на нее, а потом произнесла. — Ты подумай о том, зачем князь велел мне взять тебя с собой и поддерживать во всем... «Я не знаю», — растерялась она, особенно услышав о поддержке во всем. «Мое дело было подтвердить или опровергнуть, что соглашение между Новгородом и Казимиром было... А твое...» Бояра невыпросительно посмотрела на Дуню, но та вновь повторила, что не знает. Кошкина хмыкнула и насмешливо произнесла. «Еще недавно мало кто из новгородцев понимал, что им придется делать окончательный выбор. С кем объединяться?» Но сейчас на каждом углу это обсуждают, и все громче звучат голоса в пользу Москвы. У приверженцев Казимира больше не получается лить в уши патоку о жизни в составе Литовско-Польского княжества. Благодаря тебе о Москве вновь заговорили, и люди делятся имеющимся опытом. Мы же уже много лет тесно сотрудничаем с Новгородом, но все замалчивается. «Так вот, Евдокия...» — Я уверена, что князь предвидел, что ты прорвешь искусственную плотину отчуждения. — Но что толку, если война неизбежна? — воскликнула Дуня. — Я не хочу войны между Новгородом и Москвой. Я не сомневаюсь, что Иван Васильевич одержит победу. И не понимаю, на что надеются новгородцы. Она подскочила и взволнованно спросила у Кошкиной. — Неужели они не осознают, что Казимир не придет к ним на помощь? потому что его устроит любой исход. Победит Новгород хорошо, он займётся ими и постепенно приберёт к рукам». Кошкина согласно кивнула, слушая Евдокию. «А если проиграет, то тоже польза», — со злостью продолжила она. Подавленный, униженный и обескровленный Новгород при грамотной провокационной политике сможет доставить немало хлопот московскому князю, а вот нам как раз разоренный Новгород не нужен. Вот как? Да, у новгородцев есть свои сильные стороны, и нам бы дополнить друг друга, а не давить. Интересно ты мыслишь, и знаешь, я согласна с тобой, но если князь вновь придет сюда с войском этот поход станет последним, — многозначительно произнесла Кошкина. «Больше не будет никаких соглашений», — тихо добавила она, и Дуня лучше всех знала, что это означает для Новгорода. В ее истории все помнили Ивана Грозного и его расправу над городом, но до него постарался дед не так кроваво, но величие Новгорода было скомкано твердой рукой. «И вновь мы пришли к тому, что я занимаюсь ерундой!» — в отчаянии воскликнула она. «Время еще есть. Князь все же на что-то надеялся, раз отправил тебя сюда». Дуня недоверчиво посмотрела на Кошкину, понимая, что от князя можно ожидать чего угодно. «Он всегда действует продуманно и смотрит далеко вперед. Очень сложный и умный человек». Ей даже второй жизни совсем послезнанием не хватает, чтобы просчитать его, а вот она для него как на ладони. Но чего он ждёт от неё, если она зачастую сама не знает, что ждать от себя? Это хорошо, что у неё родился план, и она заняла просветительско-агитационную нишу, а ведь могло осенить как-нибудь по-другому. Тут Дуня остановила полёт фантазии, чтобы не накликать». А утром в палатах новгородских было многолюдно и весело, боярыню Кошкину тепло приветствовали, выражали поддержку, а её подопечные боярышни учили новгородских господ играть в новые игры. В этот раз было много иноземцев, особенно литовцев и поляков, но их остроумие и ремарки по поводу примитивности предложенных развлечений сейчас никого не интересовали. Евдокия и Матрёна сияли, заражая остальных весельем. Молодёжь бурно поддерживала их, а родители снисходительно улыбались, благосклонно позволяя себя втягивать в новые развлечения. О делах никто не хотел говорить, и двери в совещательную палату были открыты, показывая, что там пусто. — Дунечка! — позвала её Мотя. — Евпроксия Елизаровна уже еле стоит на ногах, — заметила она, — и девочки сразу же засобирались. «Сеньор Фиараванти, прими эту игру в дар». Как Дуня и предполагала, карточки с игрой по нахождению общего признака в фигурах или лишнего под названием «сет» мало кого заинтересовали. У людей не было навыка решать подобные задачки, а инженер пришел в восторг, сразу оценив ее потенциал. «Боярышня!» «Я обязательно приеду в Москву и построю тебе лучший акведук», — заявил он при прощании. «И чего ты вцепилась в него?» — шепотом спросила Мотя. «Ты же слышала, он построит мне акведук. А то у нас некому», — проворчала подруга, ревниво глядя, как Фрязин прижимает коробочку с раскрашенными тонкими пластинами к груди. Матрёне про него насплетничали, что он на торге отчаянно торговался, пытаясь скупить всё, до чего дотянулся. Мотя подозревала, что он переймёт все новинки и будет зарабатывать на них в своём королевстве. Девочки поддержали Кошкину, но на ступеньках Григорию пришлось подменить боярышень и помочь дойти до воска. Пока Евпроксию Елизаровну усаживали в вазок, Дуня с Мотей отошли в тенёк. Народу во дворе было много, и боярышни с интересом понаблюдали за ними. «Ой!» — воскликнула Дуня и потерла нос. «Ты чего?» «Запах. а Так это кошаком воняет. Наш Пушок, когда цыкает на сапоги веков воняет так же», — пояснила Мотя. Но Дуня без нее узнала этот запах. Уж ребятам немало досталось насмешек, когда Машин Пушок начал им мстить за то, что не давали ему греться на солнышке. «Надо бы нашему пушку кошечку раздобыть, может, подобреет?» Продолжала болтать Мотя. Дуня начала поворачиваться в поисках резкого запаха, а подруга углубилась в рассуждение, что надо бы заняться разведением котиков, потому что они интересные, но непонятно, как решить проблему по их добыче. «Дома только у нас котик есть, а интересно, как обстоят дела с ними здесь, а что, если поспрашивать?» воодушевилась Мотя. Дуня чуть отошла, продолжая принюхиваться, и одновременно со словами подруги о том, что вполне возможно, что в Новгороде тоже только один котик, наткнулась взглядом на странного человека. Вроде бы пахло от него, но подходить ближе и принюхиваться было неловко. Он был одет, как какой-нибудь староста, но не было в нем солидности, а взгляд нехороший и встревоженный. И запах, запах! «Это важно, а она никак не может вспомнить». Дуня начала теребить кончик косы. «Осторожнее, накосник собьешь», — предупредила Мотя, невольно отпугнув какую-то нужную мысль. Дуня с досадой опустила руки и начала поворачиваться к Моте. Но тут она вспомнила, что в момент покушения на нее она почуяла резкий кошачий запах. не лошадиный пот и не вонь от немытого тела, а именно тот запах, когда коты мстят всяко-разно меть сапоги. Она даже к Гавриле тогда принюхалась, но от него пахло по-другому. Дуня резко повернулась и даже успела вновь пересечься взглядами со странным человеком. Но тут их с Мотькой позвали садиться в вазок. Она отвлеклась, а когда вернула взгляд, то никого уже не увидела. «Бояршня, что тебя встревожило?» Обратил внимание на её состояние Григорий. Не уверена. Только подозреваю, что видела того, кто хотел меня убить. Вот бы показать его Гавриле, но Где ты его видела? я поспрашиваю. Гришаня встряхнулся, как гончий пёс. Дуня описала, но особых примет не было, и Григорию не за что было зацепиться. Так ты список с него сделай, воскликнула мотя, стоя у вазкой и вертя головой. «Помнишь, как для разбойной избы рисовала?» — громко напомнила она, вызывая любопытство у мимопроходящих. Матрюне было ужасно жаль, что она не разглядела того человека. «Нарисую», — согласилась Дуня. «Идемте, не будем заставлять ждать Евпроксию Елизаровну». Она поспешила к воску. Залезая в него, оглядывалась, испытывая беспокойство. Почему-то казалось, что тот человек продолжает на нее смотреть». И только когда возок выехал со двора, из одной из бочек, стоящей у стены, выпрыгнул человек. Стража сразу заинтересовалась им, но он объяснил, что подкинул монетку на удачу, а она упала прямо в бочку. «Так что же, не закрыта была?» «Пустая же», — пожал он плечами. Какое-то время шло препирательство, но монетка перекочевала в руки стражей, и человек отправился по своим делам. Ему надо было срочно решить, сообщать ли хозяину, что шустрая девка его узнала, или самому справиться с нею.